Но действительно на все, даже на ароматизированные повязки для волос, которые однажды создало капризное настроение Бальдини, публика кидалась как околдованная, и цены не играли никакой роли. Все, что изготавливал Бальдини, пользовалось успехом. И успех этот был настолько потрясающим, что Шенье воспринимал его как явление природы и больше не исследовал его причин.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 Разумеется, гном имел к нему самое прямое касательство. То, что Бальдини приносил в лавку и оставлял Шенье для продажи, было лишь небольшой частью того, что Гринуй смешивал за закрытыми дверями. Бальдини давно уже изменило обоняние. Подчас он испытывал настоящую муку, стараясь выбрать какое-то одно из тех великолепных роскошеств, которые изготавливал Гринуй. Этот волшебный ученик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 С общепринятой точки зрения, то есть с точки зрения Бальдини, это, однако, был прогресс. Чудеса Гринуя оставались чудесами, но рецептура, которую он их теперь снабжал, лишала их пугающего ореола, и это имело свои преимущества. Чем лучше Гринуя овладевал профессиональными приемами и методами,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 и без помех преследовать свои собственные цели. Во-вторых, знание тех приемов ремесла, которые позволяли бы изготавливать, выделять, концентрировать, консервировать ароматические вещества и тем самым, в принципе, предоставлять их в его распоряжение для некоего высшего применения. Ибо, хотя Гринуй действительно обладал лучшим в мире носом,